тридцать восемь. На следующий день в воскресенье в пять часов утра, когда в женском коридоре тюрьмы раздался обычный свисток, не спавшей уже Кораблева разбудила Маслова. Каторжная, с ужасом подумала Маслова, протирая глаза и невольно вдыхая в себя ужасно вонючий кутру воздух, и хотела опять заснуть, уйти в область бессознательности, но привычка страха пересилила сон, и она поднялась и подобрав ноги села. Оглядываясь, женщина уже подняли столько детей ещё спали. Корчемница с выпуклыми глазами осторожно, чтобы не разбудить детей, вытаскивала из-под них халат. Бунтовщица развешивала у печки тряпки, служившие пелёнками. А ребёнок заливался отчаянным криком на руках у голубоглазой Федосьи, качавшейся с ним и баюкающей его нежным голосом. Чихоточная, схватившись за грудь, с налитым кровью лицом откашливалась. И в промежутках вздыхая почти вскрикивала. Рыжая, проснувшись, лежала к верху животом, согнув толстые ноги и громко и весело рассказывала виденный сон. Старушка-поджигательница стояла опять перед образом и шепчая одни и те же слова крестилась и кланялась. Дьячиха неподвижно сидела на нарх и не проснувшимся тупым взглядом смотрела перед собой. Хорошавка подвевала на палец масляные жесткие черные волосы. По коридору послышались шаги в шлёпающих котах, загремел замок и вошли два арестанта. Поражечники в куртках и коротких, много выше щиколок, серых штанах и с серьёзными сердитыми лицами, подняв на водонос вонючую катку, понесли её вон из камеры. Женщины вышли в коридор кранам умываться. У кранов произошла ссора рыжей женщины, вышедшей из другой соседней камеры. Опять ругательства, крики, жалобы. Или карцы захотели, закричал надзиратель и хлопнул рыжую по жирной голой спине так, что щёлкнуло на весь коридор. Чтобы голосу твоего не слышно было. Виш разыгрался старый, сказала рыжая, приняв это обращение за ласку. Ну живо, убирайтесь к обедне. Не успела Маслова причесаться, как пришёл смотритель со свитой. На поверку, крикнул надзиратель, Из другой камеры вышли другие арестантки, и все стали в два ряда коридора, причём женщины заднего ряда должны были класть руки на плечи женщин первого ряда. Всех пересчитали. После поверки пришла надзирательница и повела арестанок в церковь. Маслова с Федосьей находились в середине колонны, состоящей более чем из 100 женщин, вышедших из всех камер. Все были в белых косынках, кофтах и юбках. И только изредка среди них попадались женщины в своих цветных одеждах. Это были жены с детьми, следующие за мужьями. Вся лестница была захвачена этим шествием. Слышался мягкий топот обутых в коты ног, говор, иногда смех. На повороте маслова увидала злобное лицо своего врага Бочковой, шедшей впереди и указала его Федосье. Сойдя вниз, женщины замолкли. И крестя сиклания и клания, стали проходить во дворенные двери еще пустой блестевшей золотом церкви. Их место было направо, и они теснясь и напирая друг на дружку стали устанавливаться. Вслед за женщинами вошли в серых халатах пересыльные, отсихивающие и ссылаемые по приговорам обществ, и громко откашливаясь стали тесной толпой налево и в середине церкви. Наверху же на хорах Уже стояли приведенные прежде с одной стороны с бритыми полуголовыми каторжные, обнаружившие свое присутствие по звякнованием цепей, с другой не бритые и не закованные подследственные. Осторожная церковь была вновь построена и отделана богатым купцом, потратившим на это дело несколько десятков тысяч рублей, и вся блестела яркими красками и золотом. Некоторое время в церкви было молчание, и слышались только сморкания. От кашлявания крик младенцев и изредка звон цепей. Но вот арестанты, стоявшие посередине, шарахнулись, нажались друг на друга, оставляя дорогу посередине, и по дороге этой прошел смотритель и стал впереди всех посередине церкви.